Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Екатерина Боровикова Тёмные времена. Пролог. Никогда не думала, что детская когда-нибудь станет тюремной камерой. Вовка переехал в комнату к деду, оставив здесь только свой дорогой и любимый гроб со стеклянной крышкой, виртуальную капсулу, доступ к которой он получил исключительно за хорошее поведение. и и приличные оценки в школе. Вертокапс у нас недорогой, китайский. Куплен три года назад в рассрочку. Подарок детям на Новый год. Правда, старшая дочь не слишком интересовалась вымышленными мирами. Так что пользовался им в основном Вовка. Но и наш папа, когда бывал дома, то есть очень редко. Ещё под самым окном стояла медицинская кровать древней, примитивной конструкции. А между капсулой и кроватью — офисное кресло. И на этом всё. Слёз не было. Я выплакала всё до последней капли ночью, после вчерашнего оглашения приговора. Семь лет имитационной тюрьмы. С Олюшки сняли наручники, приказали сесть на кровать. Я молчала, знала, что если попытаюсь заговорить, снова заплачу. А у меня уже на это не было сил. «Мам», — Оля смотрела на меня испуганно, Глаза её красные, воспалённые, заблестели. Всё-таки я не железная. В голове застучало. Слёзы, которых не было секунду назад, хлынули градом. Я подскочила к кровати, прижала дочку к себе. Она тоже зарыдала. Кто-то жёстко схватил меня за плечи, оттащил. Судебный исполнитель. Равнодушный, холодный. Представитель закона, чтоб его разорвало. А вот совсем молоденький доктор, чуть старше Оли, Глядел сочувствующе и нервно прижимал к груди небольшой пластиковый чемоданчик. «Успокойтесь, мамаша», — проронил вдруг судебщик. «Вам ещё повезло. Дочь дома, под присмотром. Уход сами обеспечите. Некоторые этого себе позволить не могут». Вовка, и так выглядевший ужасно, совсем уж побелел. Сжал кулаки и выскочил из комнаты. Они с Олей часто ругаются. Иногда чуть до драки не доходят, но друг друга очень любят. Я знаю, я же мать, и всё вижу. Вот только истинную суть её ухажёра почему-то проморгала. Он мне даже нравился. Не пьёт, не курит. Отец — крупный чиновник, мать в вузе преподает, в котором моя Оля учится. Училась. «Давай, стажёр, работай», — кивнул судебный исполнитель. Медик вздрогнул, огляделся. Понял, что никакого стола в комнате не наблюдается, и положил чемоданчик на вертокапс. Сердце сжало ледяной рукой. Никогда оно не болело, но в последний месяц стало подводить. Я постаралась дышать медленно и ровно. Оля затрясло мелкой дрожью, едва медик сказал лечь. Когда она выполнила указание, паренёк поправил подушку. Беззлобно и даже ласково. Оля уже ничего не говорила и на меня не смотрела только стучала зубами, глядя в потолок. Судебный исполнитель взял меня за руку. Я вздрогнула от такой неожиданной поддержки, но потом сообразила. Он просто не хочет, чтобы что-то помешало процедуре. Это невыносимо. Я закрыла глаза и привалилась к стене. Постепенно стук зубов сменился на ровное дыхание. «Мамаша, вы в адеквате?» потрясли меня за плечо. Я взяла себя в руки и посмотрела на дочь. Большую часть её лица скрывали VR-очки. Тело с помощью коктейлей из парализующих препаратов превратили в темницу. Но сознание никто не отключал. И одна мысль об этом вышибала из-под ног землю. От её смарт-браслета наверх тянулся кабель, который медик, копошившийся у изголовья, воткнул в контроллер. Контроллер мигнул зелёным индикатором. Показалось, что издевательски. «Нужно заполнить документы», подвёл меня к вертокапсу судебщик. Он вытащил из чемоданчика планшет, положил на стеклянную крышку, включил. «Распишитесь здесь». Я, не глядя, приложила палец к экрану. «Вашей дочери 24 часа в сутки будет транслироваться одиночная камера. И здесь распишитесь. Оплату рекомендуется проводить без задержек. И здесь. Если задолженность будет больше двух месяцев, её увезут в стационарную тюрьму». «Государство с уважением относится к каждому своему гражданину. Даже к преступникам. Но сами понимаете, идеальный уход за телом обеспечить в поточном режиме сложно. И последняя подпись. Благодарю. С условиями улучшения заключения ознакомиться желаете?» «Что?» — с трудом разжала я зубы. Судебный исполнитель окинул взглядом комнату, задержался на выгоревших жалюзи, новых, но не слишком дорогих обоях и на капсуле. «Когда буду высылать копии документов, добавлю ссылку на дополнительные услуги». Из-под маски государева-человека на миг выглянуло нормальное, живое лицо. «Полный пакет вы и не потянете, но, возможно, что-то подобрать сможете». «Я закончил», — хрипло сказал стажёр и прочистил горло. «Заключённая уже отбывает наказание». «Молодец. Теперь нужно объяснить всё родственникам». «Ну, точно». «Мальчишка совсем зелёный и делает это в первый раз. Поэтому такой... человечный. Ненадолго». Он на меня глянул, тут же отвёл глаза и зачистил. «Раз в месяц вам будет предоставляться препарат для поддержания Ольги Быковой в искусственном параличе. Над кроватью я установила оборудование, которое считывает её состояние круглосуточно. Если заклю... Ольга Быкова вдруг придёт в себя... «Осознанно зашевелиться или её тело переместится от датчика дальше, чем заключённые в программу размера квартиры, у вас будут неприятности. Ну, то есть договор аннулируется, и её заберут. Гигиену, обработку пролежней, парентеральное питание и прочие продукты кто будет осуществлять?» «А это так важно?» — с трудом выдавила я. «Нет, конечно», — покачал головой медик. «Просто лучше бы найти специалиста. Я сама специалист». Перебила я его, и невесть почему стала объяснять. Наверное, из-за нервов. Всю жизнь работаю в реанимации, как напрямую с пациентом, так и с оборудованием. Сертификат высшей категории. Вернее, работала. Как только Олю арестовали, меня тут же уволили. Естественно, по собственному желанию. Хоть не по какой-нибудь статье, и на том спасибо. Ну и хорошо. Зато дома буду находиться 24 часа в сутки. «Главное, с ума не сойти и не обнищать». «Содержание заключенного по месту регистрации — очень дорогое удовольствие. На адвокаты и на то, чтобы устроить Оленький домашний арест, ушли все наши накопления. Но, естественно, перед представителями власти я до конца откровенничать не стала, вовремя обуздав напавшую болтливость. И всё равно рекомендую приобрести реанимационную капсулу», — не унимался стажёр. «Тогда инъекции не нужны будут, аппаратура сама всё сделает». «Ага, можно подумать, у меня в тумбочке необходимая сумма лежит. Вот прямо сейчас закажу агрегат, который стоит половину годовой зарплаты мужа». Не сдержалась, зло усмехнулась. Мальчишка стушевался и, наконец-то, замолчал. «А если в геймерский лежак?» Раздалось вдруг из-за двери. Стажёр вздрогнул, посмотрел на старшего товарища. «Это мой свёкор. Я потом ему объясню разницу между медицинской и игровой капсулой», — сказала я. «Очень хотелось, чтобы они ушли как можно скорее. Прямо очень». Их присутствие угнетало больше, чем Оля на положении. «Значит, вопросов больше нет?» — уточнил судебщик и сам же себе ответил. «Вопросов больше нет. Документы пришлём по сети, как и заявлено на имя Быковой Полины Святославовны. До встречи через месяц» или в случае чрезвычайной ситуации. Они тоже не жаждали здесь задерживаться. Интересно, сколько ещё заключённых на дому им сегодня предстоит объехать? Хотя нет, вру, ни капельки не интересно Открыв дверь, полицейский едва не зашиб свёкра, но тот вовремя отскочил со всей прытью, на которую были способны его старые ноги. Матвей Ростиславович не захотел присутствовать при, как он выразился, выключении внучки но подслушивал. Работники тюрьмы ушли. Свёкор со свойственной ему непосредственностью показал их спинам два фака и захлопнул входную дверь. В моей груди наконец-то разжались ледяные пальцы.